Глава шестая. Испуганный и ничего не понимающий Илья попытался оттолкнуть набросившуюся на него Наташку, но это оказалось не так просто. Наташка вцепилась в него мертвой хваткой и принялась кричать еще более истеричным голосом. «Переоделся, сволочь! Где твоя лысина? Я спрашиваю, где твоя лысина, на которую мне так хотелось плюнуть?» Что ты глазенками своими сальными лупаешь, как подстреленный? Рублевка хренова! Какая к черту лысина! Попыталась образумить я свою подругу. У него ее и не было никогда. Наташа, ты что говоришь? Прекрати немедленно. Тебя сейчас милиция заберет. Вот милиция мне сейчас как раз и не помешает. Быстрее зови милицию, пока я держу преступника. Какого преступника, Ната, у тебя помутнение рассудка? Это у тебя помутнение рассудка, если ты не желаешь мне помочь поймать гада, который украл у меня фамильные драгоценности. Это и есть тот Илья, который обчистил меня сегодня ночью. Это и есть Илья с Рублевки. Этого человека действительно зовут Илья, но он никак не мог обчистить тебя сегодня ночью, потому что сегодня ночью он был со мной. «Этот Илья не с Рублевки!» «А я говорю, что с Рублевки!» «А я тебе говорю, что нет!» «Откуда ты можешь знать?» «Знаю!» Но Наташка не хотела сдаваться. Она нависла над Илье и стала со всей силы бить его по голове своей сумкой. Сидящие за соседними столиками люди тут же испугались, принялись вставать со своих мест и отходить как можно дальше от так называемого поля боя, чтобы обеспечить собственную безопасность. Обезумевший и Илья с криком «Откуда взялась эта сумасшедшая?» скинул запрыгнувшую на него Наташку на пол и, не став дожидаться, пока она поднимется от греха подальше, бросился прочь. С грохотом упавшая на пол Наташка со всего размаха ударилась головой, громко закричала от боли, нахлынувшего отчаяния и собственного бессилия. После совершенно нечленораздельных криков, длившихся несколько секунд, она все-таки пришла в себя и начала кричать различные оскорбления в адрес Ильи. А тот тем временем поймал первую попавшуюся машину, быстро в нее заскочил и был таков. Подбежавшие к нам перепуганные официанты быстро помогли Наталье подняться и протянули ей стакан холодной воды. Я смотрела на свою подругу и ничего не понимала. Кажется, пропажа бабушкиных драгоценностей настолько потрясла ее, что она временно потеряла рассудок. Дождавшись, пока Наташка перестанет кричать и выпьет холодной воды, я посмотрела на скопившихся вокруг нас людей и постаралась хоть немного сгладить ситуацию. «Ничего страшного. Не обращайте внимания. Это просто недоразумение. С каждым бывает. Успокойтесь», — бормотала я, искоса поглядывая на собравшихся вокруг нас зевак. Просто девушке стало плохо. Поверьте, это не стоит вашего внимания. Отдыхайте, обидайте на здоровье. Посмотрев на обезумевшую подругу, я слегка потрясла ее за плечи и тихо спросила: Натуля, ты как? Я умерла, глухо произнесла моя подруга и посмотрела на меня глазами, в которых читалось презрение. Что значит умерла? Ты жива? Пойдем отсюда, от народ не расходится. Я думала, ты мне подруга, а ты, оказывается. Я ошиблась. За грабителя заступаешься. Пойдем в машину, я все тебе объясню. Толпа по-прежнему не расходилась, словно ждала продолжения спектакля. В глазах людей так и читалось, что же будет дальше. Взяв Наташку за руку, я потащила ее в сторону своей машины, и как только мы перешли дорогу, от... открыла переднюю дверцу. Садись. Наташка спешно села, закинула ногу за ногу, достала из пачки сигарету и закурила. Сев за руль, я быстро завела мотор, отдалилась от компании Ильи как можно дальше и поехала в направлении своего дома. Наташка нервно курила, ⁇ рзала на своем кресле и старалась не встречаться со мной взглядом. Мы ехали молча и за всю дорогу не сказали друг другу ни одного слова. Я дала возможность своей подруге немного успокоиться, прийти в себя и подумать о том, что сейчас произошло, более рассудительно и реально. Хотя Наташкино молчание означало скорее затишье перед бурей, я знала, что вряд ли смогу ее избежать. Подъехав к дому, я сморщилась от сигаретного дыма, заполнившего салон, и открыла дверцу, чтобы выйти. «Наташка, выходи, а то здесь уже дышать нечем. Всю машину прокурила». «Ты сколько сигарет ты выкурила?» «Я не считала». Безразличным голосом сказала Наталья, и, не внимая сигареты изо рта, закрыла глаза. «Разве можно столько курить? Ты уже сама как одна большая сигарета. У тебя дым из ушей валит». «Мне уже все равно». «Спасибо за комплимент. Я и не знала, что похожа на большой окурок. Мы к моему дому подъехали. Пошли поднимемся, немного посидим, поговорим». Посмеемся над тем, что произошло. Мы же с тобой всю жизнь все передряги в юмор превращали. Тебе смешно, что меня ограбили на шестьдесят тысяч долларов? Ну зачем ты так? Я хотела тебя немного повеселить. Мне не смешно. Мне рыдать хочется. Натуля, ну ты же взрослая девушка и должна понимать, что нежелательно водить в дом посторонних людей и уж тем более оставлять их на ночь. Может, ты мне еще какую-нибудь мораль прочитаешь? Например, о том, как нужно предохраняться? Что случилось, то случилось, и обратно уже ничего не вернуть. Действительно, что случилось, то случилось. Пойдем, я тебе чего-нибудь гречительного налью, чтобы ты успокоилась. Алкоголь не успокаивает, он притупляет мозги. Тебе их и нужно немного притупить, а то они работают не в том направлении. Натуля, да выкини ты сигарету. Вставай, пошли. Меня нет. Я умерла. По-прежнему упиралась моя подруга. У тебя же сейчас губы обгорят. Пусть обгорят. Их все равно некому целовать. Не дури. Отобрав у Наташки сигарету, я выкинула ее на землю. Наташка открыла глаза и посмотрела куда-то вдаль. Я потрясла подругу за плечи и забеспокоилась еще больше. Ната, постарайся прийти в себя. — Меня нет, я умерла. — Ну прекрати, пожалуйста, что ты заладила, как попугай. Меня нет, я умерла, это уже не смешно. А никто и не смеется. Мне вообще-то не до шуток. — Наташа, пошли поднимемся, я внимательно тебя выслушаю. — Я не хочу с тобой говорить. Наотрез отказалась Наташка. — Почему? Я не люблю разговаривать с людьми, которые меня предали. А я тебя и не предавала. Предавала. Ты мило беседовала с человеком, который обобрал меня до нитки. И когда я просила тебя помочь задержать грабителя, ты не откликнулась на мой призыв. Ты дала ему возможность уйти безнаказанным. Я взяла Наташку за руку и произнесла как можно тверже. «Натаха, у меня у самой голова разрывается, не дури». «Пошли ко мне, поднимемся!» Наталья вышла из машины, поднялась вместе со мной в квартиру, разулась, прошла в зал и, не говоря ни слова, плюхнулась на диван, поджав под себя ноги. Я тут же зашла на кухню, достала из кухонного стола бутылку мартини, налила нам по полному бокалу и, сев рядом с Наташкой, протянула один бокал ей. «За что пьем?» — неожиданно спросила меня подруга. За то, чтобы побыстрее нашли твои драгоценности. Я что-то не пойму. Ты мне что, за милицию, что ли, предлагаешь пить?» Сразу возмутилась Наталья. «Не за милицию, а за то, чтобы побыстрее нашли твои драгоценности. А кто их искать будет, кроме милиции? Да и те вряд ли пошевелятся. А если и пошевелятся, то только в одном направлении. Чтобы дело побыстрее закрыть. Я за ментов никогда не пила и пить не буду. Тогда давай выпьем за твои драгоценности. Окончательно растерялась я. Не буду. Почему? Потому что ты меня по-живому режешь. Давай просто выпьем и все. Ладно, давай просто выпьем. Я сделала несколько глотков и с ужасом увидела, что Наташка в считанные секунды осушила свой бокал до дна. Может, тебе еще налить? Налей. Неси бутылку сюда. Какого черта ты ее спрятала? «Я ничего не прятала, я просто не думала...» «Что ты не думала?» «Что ты так быстро пьешь?» «Как пьется, так и пью!» Наташа смотрела куда-то мимо меня, и нетрудно было догадаться, что ее бил сильный озноб. Ее глаза были какими-то потухшими, словно из них ушла жизнь, а осталась только одна пустота и безысходность. Поставив бутылку на журнальный стол перед своей в конец убитой подругой, я глубоко вздохнула и осторожно начала. «Ната, я хочу, чтобы ты поняла меня правильно. Человек, на которого ты сейчас накинулась и которого обвиняла в краже своих драгоценностей, совсем другой человек. Он не имеет к тому, что с тобой случилось, никакого отношения. Его зовут Илья». Он президент крупной компании, которая находится напротив того японского ресторана, на летней веранде которого мы сидели. Я сбила его вчера своим автомобилем по дороге, когда ехала на свою дачу. Это было как раз в тот момент, когда я разговаривала с тобой по телефону. Был очень сильный дождь и очень плохая видимость. Я тогда перепугалась и привезла его к себе на дачу. Эту ночь он ночевал на моей даче и никак не мог тебя ограбить. У него было сильное сотрясение мозга, и, ко всему прочему, напрочь отшибла память. У него амнезия. Посмотрев на совершенно отрешенную подругу, я на всякий случай заглянула ей в глаза. А после того, как она все же обратила свой взор на меня, с надеждой спросила. — Ната, ты вообще где летаешь? Ты меня слышишь? — Слышу. «Ты понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Пытаюсь понять. Что я тебе только что сказала?» «Что у него амнезия». «Правильно, у него амнезия». «Может, потому что у него амнезия, он не ведает, что творит?» «Может, поэтому он переквалифицировался из президента компании в вора-домушника?» «Наташка, ты должна понять, что это невозможно». — В то время, когда ты вовсю развлекалась со своим принцем, Илья спал на моей даче после уколов моей соседки и ни о чем подобном не помышлял. Я не отрицаю, возможно, что он похож на того, кто тебя ограбил. Наверняка существуют в мире люди, которые друг на друга очень сильно похожи. Быть может, у них даже одинаковые имена, но это не он. — Света, ты не учитываешь один факт, — перебила меня Наталья. — Какой? Ты не учитываешь, что я с ним спала. — В смысле? Ты что, не понимаешь, как люди друг с другом спят? Он не просто знакомый. Я была с этим человеком в одной постели. Невозможно перепутать человека, когда ты состоял с ним в интиме. Этого не бывает. Нет, бывает, но когда проходит очень много времени. А то, что произошло со мной, произошло вчера. Я еще раз говорю, я спала с этим человеком, и этот человек меня нагло ограбил. Ты находишься в состоянии сильнейшего стресса, ты просто себе это внушила. Да-да, это обыкновенное самовнушение. Признаться честно, у меня уже опустились руки и значительно поубавился энтузиазм по поводу того, чтобы доказать Наталье, что она не права. Наташа, ты не представляешь, как мне тяжело с тобой общаться потому что ты слышишь и видишь только себя, и не хочешь прислушаться к тому, кто рядом. И вообще, я очень жалею о том, что я сказала тебе про то место, где нахожусь. Но я сказала тебе об этом без задней мысли. Я и подумать не могла, что ты можешь так внезапно примчаться. Я думала, что ты дождешься меня дома. Если бы я не назвала тебе то место, где нахожусь, то ты бы не приехала, и ничего этого не произошло. Ты обидела ни в чем повинного человека, который и так переживает очень тяжелый период в своей жизни. Все как-то некрасиво получилось. Если честно, у меня в голове не укладывается все, что произошло. Сделав паузу, я взяла свой бокал и снова глотнула мартини. Наташка скрестила на груди руки и заговорила загробным голосом. Светлана, уж если кто-то в этой ситуации и был неправ, то это ты. Ты всегда делаешь жертвами мужчин и совершенно не хочешь понять, в какую страшную ситуацию попала твоя подруга. Этого мужчину зовут Илья, и это именно тот человек, который провел со мной ночь и меня ограбил. Несмотря на тот стресс, который я испытала, я еще нахожусь в здравом рассудке и могу с полной ответственностью сказать, я знаю, что говорю. Вчера вечером, Он был одет в дорогой костюм, и сегодня, несмотря на другую одежду, я могу заверить себя, это он. Но ты же говорила про какую-то лысину. Вчера она у него была, видимо, он как-то ее приделал. Что значит приделал? Приделал и все. Наташа, ну ты сама посуди, как такое может быть? Можно изменить прическу, надев парик, стать кучерявым или наоборот, заиметь длинные волосы. «Ну как можно приделать лысину? Это же невозможно!» «Не скажи. Тысячи актеров играют свою роль лысыми. Для этого полно приспособлений. Но ведь он не актер». «Нет, он тоже в какой-то мере актер. Вор-профессионал не может работать без актерского мастерства. Любой мошенник, особенно тот, кто обманывает женщин, в чем-то актер. Знаешь, я еще ночью, когда засыпала, по его лысине рукой провела и заметила, что она какая-то неестественная, холодная, что ли. Я ему об этом сказала, так он обиделся и запретил мне ее трогать. Ты можешь себе это представить? У меня как предчувствие какое-то было, словно он презерватив на голову надел. — Что ты сказала? — покатилась я со смеху. — Ну, не бывают у мужиков такие лысины, хоть убей, не бывают! Немного нервно улыбнулась Наташка. Видимо, в том состоянии, в котором она находилась, она еще не могла оценить собственный юмор. Я даже засыпая подумала, зачем мужик себя уродует. Зачем ему нужна искусственная лысина, ведь мужик-то красивый. И решила, что когда мы с ним поближе друг к другу будем, я у него тогда обязательно об этом спрошу. Я, конечно, понимаю, что ближе друг к другу быть некуда, ведь мы в одной постели лежали, но я имею в виду... Ну, а когда отношения у нас посерьезнее бы стали, спустя определенный срок, я бы ему про эту искусственную лысину и сказала. Или в ванной бы подглядела, когда он голову мыть начал бы. Наталья немного помолчала, посмотрела на меня задумчивым взглядом и сказала уже более спокойным голосом. — Света, я тебе чем хочешь поклянусь, что это он. Во всем, что сейчас произошло, ты виновата. Могла бы хоть как-то мне помочь, а не оттаскивать меня от него. По твоей вине он сбежал. И теперь ищи ветра в поле. Если бы мы его сегодня взяли, то, возможно, хоть какой-то толк был бы. Он наверняка еще ничего продать не успел. Как только Наташка замолчала, я подлила себе в бокал мартини и принялась жадно пить. Потом я задумалась. Наташа. Что? Тут же отозвалась моя подруга. «Кто-то из нас с тобой с ума сошел. Или ты, или я». «Не отрицаю. Мужчина, с которым я сидела за одним столиком в японском ресторане, ночевал у меня сегодня на даче. Я тебе чем хочешь, поклянусь». «Мужчина, с которым ты сидела за одним столиком в ресторане, ночевал у меня на квартире и вынес из нее все ценное, что только можно было вынести». Я тоже тебе чем хочешь поклянусь. Ничего не пойму. И я ничего не пойму. Но не мог же он ночью проснуться, встретиться с тобой, быстро тебя ограбить и вернуться обратно. Почему не мог? Он же профессионал. Даже по времени не получается. Когда Илью осматривала моя соседка для того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, ты уже познакомилась со своим Ильей. И весело проводила с ним время. — Как раз он отъезжал. — Что значит отъезжал? — Его не было какое-то время. Ты хочешь сказать, что он отъезжал для того, чтобы его обследовала моя соседка? — Я уже не знаю, что и придумать, — присвистнула Ната. — Это нереально. Представь, сколько нужно времени для того, чтобы добраться из центра до моей дачи и обратно. Вагоны, маленькая тележка. И я про то же. Тем более, не складывается все это как-то. Когда Илья лежал у меня на даче, ты говорила мне о том, что твой новоявленный принц где-то рядом с тобой и говорит по мобильному телефону. Ты хочешь сказать, что я сумасшедшая? Я просто хочу сказать, что человек, который тебя ограбил, очень сильно похож на Илью. А у тебя есть адрес Ильи? Нет. Тут же соврала я, прекрасно понимая всю глупость того, что Наталья могла сейчас придумать. А телефон? У меня ничего нет. Наташка почесала покрасневшие от слез глаза и, как всегда, высказала свою гениальную идею. Ты моя близкая подруга, значит, ты должна быть рядом в тяжелую минуту. Что я должна делать? Поехать со мной на Брюсов. Зачем? Для того, чтобы его там встретить. Ему же нужна новая жертва. Ерунда, Ната, будь немного дальновиднее. Человек, который тебя ограбил, теперь вряд ли когда-нибудь явится на Брюсов. Ты думаешь? Да я в этом просто уверена. Сама посуди. После проведенной с тобой ночи он поднял немного ни, ни мало, а целых шестьдесят пять тысяч долларов. И неужели он такой дурак, чтобы опять появиться в том месте, где он так хорошо отработал? Но он же не конченый идиот. По идее, он сейчас должен, как говорится, лечь на дно и немного передохнуть. Слишком большой улов. С таким уловом можно и не работать. На Брюсове он больше не появится, даю тебе полную гарантию. Если только через какое-то время. Дураку же понятно, что из-за такой крупной пропажи ты заявишь в милицию, и будет заведено уголовное дело». В Москве полно увеселительных заведений, куда приходят одинокие дамочки в надежде на романтическую встречу. Тут для мошенника слишком большое поле деятельности. Можно сказать, что работы непочатый край. Тогда, может, поищем в другом месте? Увеселительных мест в Москве столько, что все их нам просто не обойти. Можно будет искать годами, а результата никакого. Я просто хотела на Брюсов для того, чтобы у кого-нибудь про него поспрашивать. И что ты собралась спрашивать? На стоянке с охранником поговорить. Охранник-то тут при чем? Может быть, он мне хоть чем-то поможет? И чем он тебе может помочь? Может, он запомнил номер его шикарной машины? Да никто там ничего не запоминал. И поверь, такие люди, как тот человек, который тебя ограбил, работают очень даже аккуратно. Уж он-то позаботился о том, чтобы поменять номера на своей машине, когда подъехал к Брюсову. Что значит поменять номера? Это значит то, что люди, занимающиеся криминальными делами, меняют номера на своей машине для того, чтобы их потом нельзя было вычислить. Но ведь модель машины они не могут поменять? Не скажи. Если игра стоит свеч, то можно поменять и модель. И уж если на то пошло, то в Москве мерседесов сейчас, как собак нерезанных. Так что по этим приметам довольно трудно вычислить человека, который тебя ограбил. Почему ты постоянно говоришь, что это просто человек, а не называешь его по имени? Почему не говоришь, что это Илья? Потому что... Я тут же немного растерялась. Почему? Потому что тот человек, который сегодня сидел в ресторане... Не имел никакого отношения к тому Илье, который тебя ограбил. А мне кажется, наоборот. Вполне возможно, это один и тот же человек. Просто он профессионал во всем. Кстати, а ты с ним сама-то спала? Что? Ну, я же тебя вполне нормально спросила. Ты со своим Ильей спала? Нет, — замотала я головой, — только в разных комнатах. Вот это радует. А почему тебя это радует? Не поняла я подругу. «Потому что если бы он с нами с двумя переспал, то не слишком ли жирно ему было?» От последних Натальяных слов по моей спине пробежали мурашки. Я вскинула голову и с нервным страхом, вызывающим озноб, посмотрела на нее. «Ната, ты сама-то хоть понимаешь, что говоришь?» «Я все понимаю!» «Тебе нужно успокоиться и показаться врачу!» «Спасибо, но мне кажется, что уж если кому и нужно показаться врачу, так это тебе. Мне ужасно паршиво от того, что ты мне не веришь».